«Между тем моя мать», — продолжал Гэйр, — «стала заметно подаваться в сторону доброходных подаяний. Что же я сделал? Сознавая, что для моего развития это является безусловным минусом, я обратился к моему дяде, незабвенной памяти Никите Зуеву, и попросил его повлиять на мать». В сотый раз я слышу про этого незабвенной памяти дядю, и мне представляется, как старый жирный человек с таким же угреватым лицом приезжает на розвольнях из деревни, снимает желтую шубу и входит, отряхивая снег и крестясь на икону. Он бьет мать, а маленький Гайркулий стоит и спокойно смотрит, как бьют его мать. ***Палочки, палочки. Но забор уже давно нарисован, и хотя я отлично знаю, что мне сейчас попадет, я быстро рисую над забором солнце, птиц и облака. Продолжая говорить, Гайер косится на меня, я торопливо закрываю солнце и птиц рукавом. Поздно. Он берет в руки мою тетрадку. Он поднимает брови. Я встаю. — А вот теперь посмотрите, Аксинья Федоровна. Чем занимается ваш любезный сынок? И моя мать, которая никогда не била детей, пока был жив отец, берет меня за ухо и стучит моей головой о стол. Бывали и другие вечера. Случалось, что мой будущий отчим читал вслух. И как не похожи были эти чтения на наши с Петькой Сковородниковым в соборном саду. Гайер читал всегда одну и ту же книгу из дневника Артурца с таким стихотворением, напечатанным на обложке. «Ныне полный кавалер, защищая царя и отечество, шкуры своей не жалел, пять ран и две контузии получил, но хорошо и врага проучил». И эту книгу он читал с таким назидательно угрожающим выражением, Как будто никто иной, как я, был виноват во всех бедствиях храброго артурца. Уроки прекратились в тот день, когда Гайр переехал к нам. Накануне была отпразнована свадьба, на которую, сказавшись больной, не пришла тетя Даша. Я помню, какая нарядная сидела на свадьбе мать. Она была в белой жакетке рытого бархата, подарок жениха, и причёсана, как девушка, косый крест накрест вокруг головы. Она разговаривала, пила, улыбалась, но иногда со странным выражением проводила рукой по лицу. Гайр Кулей произнес речь, в которой указал на свои заслуги перед бедной семьей, безусловно шадшей к развалу, поскольку ее бывший глава оставил разрушительную картину. И, между прочим, упомянул о том, что он открыл передо мной «общее образование» очевидно понимая под этим словом «попендикулярные палочки». Едва ли мама слышала эту речь. Опустив глаза, она сидела рядом с женихом и вдруг, нахмурясь, смотрела прямо перед собой с растерянным выражением. Старик Сковородников, крепко выпив, подошел к ней и ударил по плечу. «Эх, Аксинья, променяла ты!» Она стала беспомощна торопливо улыбаться. Месяца два после свадьбы мой отчим служил на пристани в конторе, и хотя очень тяжело было видеть, как он приходит и садится, развалясь на то место, где прежде сидел отец, и ест его ложкой из его тарелки, все-таки можно было еще жить, убегая, отмалчиваясь, возвращаясь домой, когда он уже спал. Но вскоре его за какие-то темные дела выгнали из конторы и жизнь сразу стала невыносимой. Несчастная мысль заняться нашим воспитанием, моим и сестры, пришла в эту туманную голову, и у меня не стало больше ни одной свободной минутки. Теперь я догадываюсь, что в юности он служил в лакеях. Видел же он где-нибудь все эти смешные и странные штуки, которым он подвергал меня и сестру. Прежде всего, он потребовал, чтобы мы приходили здороваться с ним по утрам, хотя мы спали на полу в двух шагах от его кровати. И мы приходили. Но никакие силы не могли заставить меня произнести «Доброе утро, папа». Утро было недоброе, и папа был не папа. Нельзя было прежде него садиться за стол, а чтобы встать, нужно было попросить у него позволения. Мы должны были благодарить его, хотя мать по-прежнему стирала в больнице, а обед, купленный на ее и мои деньги, варила сестра. Я помню отчаяние, овладевшее мною, когда бедная Саня встала из-за стола и, некрасиво присев, как он ее учил, сказала в первый раз, «Благодарю вас, папа». Как мне хотелось бросить в это толстое лицо тарелку с недоеденной кашей. Я не сделал этого. И до сих пор жалею. Как я его ненавидел. Мне противны были его походка, его храп, его волосы, даже его сапоги, которые он с мрачной энергией сам чистил каждое утро. Просыпаясь по ночам, я подолгу с ненавистью смотрел на его толстое спящее лицо. Он не подозревал, какой опасности подвергался. Я бы убил его, если бы не тетя Даша.